«Глава сорок Мирайя». «Объявляю вас мужем и женой», — буднично объявил регистратор. Вся процедура не заняла много времени и прошла как-то совсем не торжественно. Поставить закорючки в толстенном журнале да выслушать напутствие блеклого человека в бутафорске праздничном наряде. Я застыла на минуту, не слишком понимая, что нужно делать дальше. Опыта в такого рода делах у меня, разумеется, не было. Впрочем, решение было рядом, Стояла, улыбаясь, и крепко сжимала мою руку. «Лаур, теперь мой муж». Я попыталась примерить это слово к нему и поняла, что никак не получается. Наверное, пройдет еще немало времени, прежде чем я смогу ко всему этому привыкнуть. Мы — супруги. Слишком быстро все случилось и слишком странно. «Куда мы сейчас?» — прошептала я. «В твой замок?» «Если честно, мне хотелось оказаться там как можно быстрее». Как будто эти стены и вправду могли меня от чего-то защитить. «Нет», — ответил Лаур, и я бросила на него удивленный взгляд. «Неужели планы изменились, и нам снова нужно бежать и скрываться?» «В наш замок. Теперь он и твой тоже». Эти его слова заставили меня вздрогнуть. «Не готова я к тому, чтобы быть хозяйкой замка?» «Быть рядом с Лауром? Да. Делить с ним ложе? Разделять все радости и горести, что боги сочтут возможным нам послать?» «Тоже, да. А вот это великолепие и роскошь совсем не подходили Альбе Мира и Зетте, обычной городской девушке. Они больше бы подошли какой-нибудь леди Зуане». Воспоминания о невесте Лаора больно резанула душу, а главное, вызвало другие воспоминания. Мигом все оживив в памяти то, о чем хотелось бы забыть. И пусть Лаор уверен, что теперь я в безопасности. Кто знает, не найдет ли король какой-нибудь хитрый способ нас разлучить. «Ну же, что вы стоите?» «Кажется, Лаур заметил мою нерешительность». «Нам пора в замок. Готовиться к свадебному приему. Надо сказать, все эти приемы — тоска смертная. Но думаю, на этот раз все будет куда веселее. Ведь со мной будете вы». «А кто еще будет?» «Странно, что я задала этот вопрос только сейчас». «Приглашены все», — пожал плечами Лаур. «Поскольку пока я официально не вопали, думаю, все и явятся». «И король?» Лаур нахмурился. «Он тоже приглашен. «Ясно, значит, присутствие короля далеко не факт». «Обычно король не является на такие мероприятия. Присылает посланника с поздравлениями и извинениями. Государственные дела». Я вздохнула с облегчением. «И леди Зуана?» Задала я вопрос, который волновал меня больше всего. «Она тоже приглашена, того требует приличия», нехотя ответил Лаур. «Но, думаю, вряд ли захочет прийти». А вот в этом он почему-то был уверен, хотя тут я бы с ним не согласилась. Что-то подсказывало мне, что сюрпризов не избежать, и вряд ли наш свадебный пир пройдет так гладко, как хотелось бы Лаору. Но какой смысл рассуждать об опасности, которой пока нет? К тому же я хотела поговорить с Лаором совсем о другом. То, что мы считаемся мужем и женой, значит, что я стану вашей женой по-настоящему? Он молчал, и я начинала беспокоиться». «Это опасно», — были первые слова, которые он произнес. Я хотела возразить, но он не позволил. «Разумеется, я хотел бы этого чуть ли не больше всего на свете. Но куда больше я хочу сохранить вас живой. Прежде всего, нужно отыграть нашу свадьбу, а потом я найду лучших знатоков, магов и лекарей, чтобы узнать заранее, чем это может кончиться для вас, для нас обоих. Верьте мне». Я заглянула в его глубокие глаза и поверила, он обязательно сделает так, как лучше.